«Те, кто прав». Глава вторая, часть третья. Впрочем, его глаза уже знали ответ на возникший у него вопрос. Прямо на могущественном звере виднелись чьи-то очертания. Коренастая фигура, обернутая слоями коричневого меха и надевшая пару очков, защищающих глаза от порыва ветра. Массивная черная борода, что трепетала по обе стороны от его шеи, совершенно ясно давала понять, кто он. «Ну, ладно. Немногим больше бороды о нём говорила его ездовое животное, но мы сейчас не об этом». «Эм, Сиос!» — сказал эльф в переговорный кристалл. «Это Торген, по прозвищу Укротитель Драконов». Он являлся одним из немногих укротителей монстров, достигших сотого уровня, и единственным за всю новейшую историю, кто смог полностью контролировать гордых существ, стоявших на вершине мира монстров. Драконы, сами по себе, были ужасающими существами. Но под контролем украдителя монстров они становятся даже сильнее своего дикого попротима. Не говоря уже о том, что закалённый в боях и необделённый хитростью опытный авантюрист ещё больше усложнял задачу по уничтожению подобного существа. Единственное утешение заключалось в том, что отсутствие рогов у дракона ясно показывало на его молодой возраст. «Принято». «Можешь о нём позаботиться». «Что? В одиночку? Где Эмерил?» Прямо сейчас она блокирует Чёрную башню, не давая тому активировать свой окончательный навык. Фэйхорн слегка поглядел по сторонам и сразу заприметил место их сражения. Они были под стенами форта, прямо к югу от того места, где находился пробой, сделанный некромантом. Они с большой интенсивностью обменивались молниеносными заклинаниями, не позволяя другой стороне перевести дыхание. «Ха. Оказывается, эта глыба мышц была довольно искусна в магии. Да?» «Так ты можешь сделать это или нет?» — переспросил Андервуд. «Без шансов. У меня едва ли хватает МП, чтобы убить дракона, не говоря уже о том, что он контролируется укротителем монстров». «Значит, если бы у тебя было достаточно маны, то всё решаемо?» «Может быть. Но я скорее заработаю себе зельевую болезнь, чем это случится». Файхорн всегда имел плохую переносимость продуктов алхимии. Не перенапрягая свой организм, он мог выпить только три зелья в день, и на данный момент он уже использовал на себе два. Этого достаточно. Ожидай. Изображение Андервуда исчезло из виду, хотя переговорный кристалл не перестал работать. Должно быть, он просто отставил куб в сторону. Что значит «этого достаточно»? Эй, Силус! Привет. Прямо на месте, где стоял Фэйхорн, а точнее, почти у него между ног, из ниоткуда появилась голова девушки с волосами наподобие травы. Это было настолько неожиданно, что эльф что-то невнятно выкрикнул и инстинктивно отступил на несколько шагов назад. <кх> «К... Костылья, верно?» «Ога. Мама говорит, что тебе нужно немного еды, поэтому вот, держи». Из ветки показалось несколько странных синих лос, которые начали расти, обвиваясь вокруг ног эльфа, переходя на талию. Рейнджер понятия не имел, что происходит, но это явно было частью плана, поэтому он позволил Дриаде делать то, что она хотела. Затем он почувствовал, как что-то вливалось в его тело. Посмотрев на свой статус, он увидел, что его почти истощенный запас маны пополнялся с невероятной скоростью. «А, я понял. Умно. Очень умно». Если дриады могли высасывать ману из живых существ, то вполне естественно, что они также могли и делиться ею. Однако, когда объём маны достиг максимума, приток энергии не остановился, и его МП вышел за его пределы. Из-за переполняющей его тело магической энергии суставы начали болеть, а кровеносные вены у виска громко пульсировали, отбиваясь в голове эхом настоящих барабанов. «Не могла бы ты... А? Она исчезла!» Как оказалось, Дриада уже отошла по своим делам. Нравится ему или нет, теперь у него есть достаточно маны. А значит, ему просто нужно убедиться, что он потратит её прежде, чем его тело разорвёт на куски. Ну в худшем случае ему пришлось бы отрезать лозы с помощью гинжала на поясе. Вероятно, это немного разозлит Дриаду, но у него было стойкое ощущение, что сама Дриада кормить его не перестанет. Дриадам много чего не хватало. И сдержанность. Было одно из таких вещей. Не дожидаясь, когда его симптомы ухудшатся, высший эльф опустился на одно колено и выровнял свой лук по отношению к цели. В отличие от обычного прицеливания, он держал его горизонтально, положив правую руку на тетиву. «Метка охотника, обстрел, ветровые стрелы, смертельный выстрел, прилив адреналина». Он в быстрой последовательности активировал многочисленные навыки профессии рейнджера и разбойника, а затем сделал один глубокий вдох. стойка турели Бекас!» Когда эльф начал тратить избыточную ману, пульсирующая боль в его голове и конечностях постепенно утихла. Его руки двигались с такой скоростью, что оставляли после себя только неясные очертания, постоянно повторяемых движений, натягивающих тетиву. Его оружие, его тело и даже ветка, на которой он стоял, мелко тряслись от чрезмерно быстрой стрельбы выполняя около 200 выстрелов в минуту. Сначала он нацелился на дракона, выпустив по его морде дюжину стрел. Однако тот сразу же отреагировал и начал маневр уклонения. Как только враг узнал, что они находятся под обстрелом, эльф сменил цель на шесть следующих за ним грифонов. Уже через 15 секунд последний из них был подбит. В то время эти животные больше напоминали обросших колючками гигантских дикобразов, нежели грифонов. Он сменил цель обратно на приближающегося к нему дракона и постоянно посылал в его направлении потоки стрел. Однако, как и ожидалось, эльф мало что мог сделать. Со скоростью, которая противоречила здравому смыслу, дракон все время менял направление, из-за чего было слишком сложно совершать чистое попадание. По крайней мере, половина выстрелов прошла мимо цели, в то время как те, что попали, в основном отскакивали от его жестких чешуек. Попытка снять стрелой наездника Дварфа также претерпела поражение, так как на практике оказалось, что растущие вдоль спины зверя шипы служили ему удивительно хорошим укрытием. Движения дракона также были далеки от линейных, раз за разом удивляя своей непредсказуемостью. А это означало, что на этом расстоянии невозможно попасть во владельца дракона. Помимо того, Дварф, скорее всего, связал свою жизненную силу с жизненной силой монстра, что, в свою очередь, еще на порядок усложняло задачу. Ведь таким образом либо они оба умрут, либо ни один из них. Тем не менее, даже если сказать, что нанесённый им равнялся простой царапине, эти царапины имели свойство накапливаться. И вот уже вскоре от прочнейших чешуек во многих местах отломились кусочки, а на огромных мембранных крыльях виднелись многочисленные крошечные отверстия. Если бы всё продолжалось в том же духе, Файхорн, возможно, действительно имел бы шанс. К сожалению, временные эффекты активных навыков начали уходить на спад, и в результате чего начали падать скорость стрельбы и точность. К тому же сказывалась накопленная ранее усталость. Его суставы скрипели, руки кровоточили, а мышцы грозились вот-вот разорваться. Однако эльф не останавливался. Он попросту не мог остановиться. На тот момент, когда, наконец, прошла минута непрекращающегося потока стрел, дракон приблизился на расстояние 300 метров. Стоило преодолеть эту отметку, из его ноздрей повалил дым, а из пасти вылетел гигантский шар зелёного пламени, нацеленный прямо на рейнджера. Но Феохорн не запаниковал и просто пустил навстречу огненному шару свою атаку, целясь прямо в его центр. Призрачные стрелы из его лука прошли сквозь пламя, рассеивая его за пару секунд. Но это было то драгоценное время, которое эльфу не нужно было тратить, отвлекаясь по сторонам, и он немедленно обратил своё внимание обратно на летающую ящерицу-переростка. На миг его руки остановились. Он выпустил несколько рваных вдохов и восстановил дыхание. Файхорн подождал, пока из ноздрей дракона опять не повалит дымок, прежде чем снова активировал свой окончательный навык. стойка турели Взрывной выстрел!» На этот раз вылетели красные стрелы. Несмотря на то, что у него отсутствовала проникающая сила, Взрывной выстрел по-прежнему был заслуживающим внимания боевым искусством, которое обладало самой высокой разрушительной силой, хотя также и самым высоким потреблением МП, а также относительно небольшим диапазоном самой атаки. Тем не менее, в данном случае ни один из этих недостатков не вызывал у эльфа большого беспокойства. Причина же столь внезапной смены стратегии заключалась в том, чтобы использовать одну из двух известных слабостей дракона. Как бы это странно ни прозвучало, но первая слабость — это сами их тела. Несомненно, с точки зрения человека, их мощь по-прежнему была огромной. Но так казалось только из-за огромной разницы в размерах. Однако, если бы дракон и человек были в одной и той же высовой категории, то в чисто физическом противостоянии человек смог бы без труда победить. Конечно, даже существует такой человек в самом деле, дракон просто отступил бы... И до того состояние хрустящей корочки, используя своё дыхание дракона. Их самое смертоносное оружие. Тем не менее, в процессе его использования открывалась их вторая слабость. Чешуя дракона обладала одной из самых лучших защитных качеств природной брони. Она с лёгкостью противостояла как физическим, так и магическим атакам. А потому повредить её — это уже сам по себе подвиг. Единственная атака из всего репертуара Файхорна, которая могла хоть как-то поцарапать её, это Бекас. А взрывной выстрел не имел даже шанса пробиться сквозь неё. Однако внутренняя структура дракона была ужасно уязвима. Очевидно, что совершить подобную атаку на практике было практически невозможно. Но ну, разве что кроме того момента, когда драконы открывали свои массивные челюсти и единственная причина, по которой они это делали, либо высвободить мощь огненного дыхания, либо откусить от кого-то добрую половинку. И это был как раз тот момент, которого так ждал Файхорн. Зелёный огненный шар оставил драконью пасть, в которую тут же устремились десятки окрашенных в красный цвет стрел, пролетая меж зубов и устремившись поглубже в горло. Внезапный приступ острой боли заставил существо позабыть обо всём, бессмысленно хватаясь за морду своими когтистыми лапами. Мгновением позже стрелы в его рту яростно взорвались, в клочья разодрав горло и став причиной повалившему из челюстей чёрному дыму. Зверь издал жалкий, искажённый увечьями крик и упал с небес на землю. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк. Дракона-убийца. Все атрибуты плюс двадцать. Победоносное настроение Фейхорна было прервано кровавым кашлем. Он не заметил этого, но когда его скорость стрельбы упала, поступление маны превысило потребление, в результате чего его телу был нанесен урон. Он быстро вытащил свой нож и перерезал им снабжающие маной лозы. Бушующая магическая энергия в его теле начала медленно стабилизироваться, позволяя ему наконец перевести дыхание. ха В этот момент он понял, что переговорный кристалл у его ног снова звенел. Как давно это продолжалось? Он схватил его своей окровавленной рукой и сразу ответил на вызов. «Силус, у меня вы...» «К тебе гости!» Как только Андервуд произнес эти слова, измученный рейнджер наконец почувствовал чье-то присутствие, стремительно приближавшееся к нему. Он посмотрел направо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как к его лицу мчится что-то длинное, тонкое и черное. Развучал тупой звук, и эльф на мгновение потерял ориентацию в пространстве, прежде чем понять, что ударом его скинула с ветки. Его череп определённо проломили, и он полностью ослеп на один глаз, но даже бесконтрольно падая вниз, он всё ещё мог заметить две важные вещи. Одной из них была крылатая фигура Дженнифер, которая, очевидно, избила его с ветки. У неё на лице было полное отсутствие эмоций, собственно, как и всегда. Он помнил её именно такой. Холодной женщиной с холодным взглядом. Второй примечательной вещью, которую он заметил, был последний огненный шар, запущенный драконом, который он так и не смог рассеять. Последняя атака эльфа послужила причиной изменившейся траектории последнего пущенного шара, в результате чего тот врезался в верхнюю часть кроны дерева Хильд, обволакивая её огнём. Он был уверен, что драконье пламя, способное расплавить что угодно, приносила молодой дриаде невыносимую боль. «Ай, это бедное дитя». Его мысли привели его к одной энергичной зверолюдке, которой предстоит успокоить эту обезумевшую дриаду. Зверолюдке, которая подавала больше надежд, чем любой другой студент, которого он когда-либо видел. Зверолюдке, которая на своем веку переживала больше несчастий, чем любой другой человек. Зверолюдке, которая имела несгибаемую силу воли, благодаря которой она могла улыбаться даже в самый пасмурный день. Зверолюдке, которая точно продолжит его промысел. Зверолюдка, которая на самом деле была жаждущим кровавой резни монстром, который в своих мыслях мечтал убить и пожрать его тело. Впрочем, эльф об этом так и не узнал. У него были подозрения, но хорошо, что истина для Файхорна покоилась за пеленой неведенья. «Я всем сердцем желаю» чтобы она стала прекрасной матерью». Таковы были его последние мысли, прежде чем он с ошеломительной скоростью упал на землю и потерял свою жизнь.